и вам и нам не держать на границе такие крупные соединения войск. И улыбался, явно намекая на то, что и Советский Союз, и Япония могли бы эти соединения с гораздо большей пользой использовать в других местах. Это была единственная тема, к которой генерал Осима постоянно возвращался в разговорах с Бережковым и с другими советскими дипломатами. Попытки выведать у японца какую-нибудь информацию обычно успеха не имели. С чисто восточным искусством генерал уклонялся от ответа. Общался Бережков и с временным поверенным в делах Соединенных Штатов Америки Паттерсоном. В американском посольстве на него смотрелись с любопытством, но без неприязней. Просто сам Бережков не любил там появляться особо часто, потому что все сотрудники посольства, начиная от самого Паттерсона и кончая коммерческим атташе-вудсом, постоянно намекали ему, что следующим объектом нападения Гитлера будет Советский Союз. Подобные провокации, в которых слышался отголосок американских газет, выводили Бережкова из себя. Он не имел права вообще подобные вещи обсуждать, тем более с американцами. Во общительности приятная улыбка мгновенно исчезали. Он замолкал, как рыба, и пользовался случаем, чтобы побыстрее уйти. Было обидно, что американцы так откровенно принимают его за дурака, если лезут с такими примитивными провокациями. Вернувшись в посольство, Бережков тщательно анализировал добытую информацию. Составлял сводку и отправлял в Москву, иногда предварительно докладывая ее Деканозову или Кабулову, а иногда и нет. Москва требовала практически дословной передачи всех диалогов, порой даже с указаниями интонаций. Как и всем, Бережкову было приказано не загружать сводки собственным мнением, а также всячески избегать англо-американских провокаций и постоянно их разоблачать, чем он и занимался. Не менее вольготно чувствовал себя в Берлине и советский военно-морской атташе контр-адмирал Михаил Воронцов. По крайней мере, не менее вольготно, чем его коллега в Москве, капитан первого ранга фон Баумбах. Немецкие моряки ни на минуту не забывали, чем они обязаны Советскому Союзу, который укрыл в своих портах их самые ценные транспортные суда, обеспечил военно-морской базой на Кольском полуострове, дал возможность пользоваться северным морским путем и уже второй год обеспечивает немецкий флот всеми необходимыми материалами, без чего давно бы замерла вся программа строительства Надводных кораблей и подводных лодок Германии, ведущих смертельную войну с англичанами. Немецкие моряки также не забыли, где построены их первые подводные лодки, и кто обучил их первых подводников после поражения в прошлой войне. Дух Рапалло расцветал крик с Марини. пожалуй, даже еще пышнее, чем в армии и Люфтваффе. Дружба между представителями советского и немецкого флотов уступала разве только дружбе между гестапо и НКВД, но там была своя особая специфика. Воронцов представлялся гроссадмиралу Редеру, выслушав воспоминания главкома ВМС Германии о том, как он в 1913 году на боевом корабле ходил с визитом в Петербург по случаю трехсотлетия дома Романовых. Воронцов вежливо улыбнулся в ответ, ибо обсуждать подобные темы, как годовщина царствования Романовых, он не был уполномочен. Да и тема была для советского офицера весьма скользкой и небезопасной. Воевал Воронцов и на немецких кораблях, когда те еще тяжело дышали паром, напаленные боем с англичанами, с рваными пробоинами в бортах и надстройках, с неубранными трупами под брезентом на юте.